Глава 12. Приближение конца. В ноябре 1944 года к Генриху Гиммлеру пришло осознание поражения в войне. Глава СС приказал прекратить массовые убийства. В последний раз Циклон Б использовался в Освенциме 2 ноября. В конце месяца Десятки тысяч заключённых освенцима и других польских лагерей смерти отправили пешком на запад в немецкие лагеря смерти подальше от приближающейся советской армии. Тысячи людей, больных и слабых, умерли во время этих маршей. Почти все 4500 евреев из Муановица, отправленные пешком в Берген-Бельзен, были убиты нацистами, когда попытались скрыться в близлежащем лесу при бомбежке авиации и союзников. Нацисты в Освенциме приступили к уничтожению улик. 1 декабря команда из 200 заключенных, около ста из них были женщинами, начала разносить крематорий. Нацисты торопились избавиться от как можно большего количества улик, чувствуя приближение дня, когда им придется покинуть лагерь. К январю стало понятно, что эвакуировать всех заключенных невозможно, их было слишком много. В концлагерях тогда было около 600 тысяч пленников, и около 250 тысяч были, по сути, рабами фабрик вроде Фарбенн. На второй неделе января Фарбы направила домой немецких сотрудников. В субботу 13 января союзники сбросили 96 бомб на Моновец, атака длилась 15 минут без перерыва. Это означало, что эвакуация прошла вовремя. Несколько ключевых сотрудников ещё оставались и следили за уничтожением документов и разрушением производства, чтобы русские не смогли им воспользоваться. Капезиус и его коллеги тем временем тоже готовились к отъезду. У каждого были свои приоритеты. Менгеле, например, пришёл к врачам евреям и объявил, что всё, что можно взять с собой, необходимо срочно собрать, в том числе его столик для препарирования. Затем он зашёл в кабинет антрополога, заключённый доктора Мартина Пузыны. Именно там сотни близнецов снимали мерки, и оттуда их отправляли на медицинские пытки. «Он пришел в мой кабинет, ничего не сказав», — рассказывала врач, «взял мои документы, положил их в коробки и вынес на улицу, где его ждала машина». «Большинство остальных эсэсовских врачей, как в агонии, яростно уничтожали документы о проведенных экспериментах». Капезиус же старался собрать как можно больше золота. Его главный помощник Секорский заметил, что в аптеке стояли чемоданы, набитые зубами. В эти безумные последние дни Капезиус удивился Корского: "Ты заключённый, а я офицер СС. Через 2 месяца всё может быть наоборот". Секорский ничего ему не ответил. Когда он проверил чемоданы, золота в них уже не было. Капезелуш уговаривал друзей, что филли бежать на запад. Он рассказал, что немецкая армия на востоке уже отступает. Во время сильной метели 15 января Штоффели отправились в Бальдтёльс в Баварии. Капезиус бежал из лагеря через три дня, 18 января, вместе с четырьмя ассистентками-заключенными, в том числе с Евой Ситрон-Барт. Они отправились в Вадзислав-Сленский, средневековый город на юге Польши, прямо на границе с Чехословакией. Там, по словам Капезиуса, он оставил Еву и двух других девушек на ткацкой фабрике, где они снова стали заключёнными работницами. Целью аптекаря было добраться до Маутхаузена, крупного концлагеря в 19,3 километра от австрийского города Линца, куда его перевели на службу. Герхард Герберт, SS-овский аптекарь за Свенцема, был переведён туда месяцем раньше. «Он работал там до самого конца», – позже утверждал Капезиус. «Я ничего не делал в Маутхаузене». «Документы не указывают, сколько именно времени он там провел, но известно, что в апреле или раньше он уехал в Берлин, где вышел на службу на центральную медицинскую станцию». Несмотря на отчаянные последние попытки скрыть следы преступлений, окончательное решение в Освенциме воплощалось с таким размахом, что нацисты были просто не в состоянии уничтожить все улики перед бегством. Продвижение Красной Армии к середине января продолжалось. Люди, которые ещё были в лагере, слышали, как русская артиллерия непрерывно била по ослабевшим немецким войскам. Нацисты не сомневались, что русские, потерявшие миллионы солдат и их военнопленных, к которым относились не лучше, чем к евреям, будут жестоко мстить. Эти опасения были настолько серьёзные, что оставшимся эсэсовцам приходилось выбирать: сохранить свою собственную шкуру или выполнять указания Гиммлера, уничтожить все улики их преступлений. Оставшиеся в лагере СС-овцы рано утром 19 января разбудили заключённых и отправили их собирать трупы, пролежавшие уже больше недели. Днём эти же узники вытащили из хранилища Канада всё, что могли унести. Там были сотни чемоданов, которые даже не обыскивали на предмет драгоценностей, а ночью СС-овцы подожгли трупы и склад. Когда Красная Армия вошла на территорию лагеря 27 января, бойцы обнаружили около 600 незахороненных тел и почти 15 тысяч заключенных. Они были слишком больны, чтобы проделать путь на запад. Даже закаленные русские солдаты были потрясены видом полумертвых, похожих на зомби, тощих, как скелеты заключенных. В первые дни после освобождения сотни погибли из-за недоедания и болезней. В Моновице почти половина из 800 брошенных там узников погибла в течение этих нескольких дней. «В Канаде русские нашли жуткие, леденящие кровь свидетельства преступлений, совершенных в Освенциме, 837 тысяч женских платьев, 370 тысяч мужских костюмов, 44 тысячи пар ботинок и почти 8 тонн волос». Когда до штаб-квартиры «Фарбен» во Франкфурте дошли вести, что русские взяли «Моновиц», Фридстер Мейер, министр вооруженных сил и директор «Фарбен», приказал уничтожить все бумаги компании. В Освенциме оставалось слишком много вещественных доказательств, которые также необходимо было ликвидировать». В панике с сотрудниками было выброшено сотня тонн документов прямо из окон в большой двор. Часть бумаг сожгли в огромных кострах, часть вывезли грузовиками в ближайшее хранилище рейхсбанка. Несмотря на попытки нацистов скрыть преступления, союзники захватили штаб Фарбен, где также было хранилось ещё полное документов. Но это было не единственное место, где оставались архивы компании, содержащие ключевую информацию. В Людвигсхафене англичане и американцы обнаружили важнейшие документы, закопанными в ближайшем лесу. Фарбен не успела также разрушить свою продвинутую химическую лабораторию в Апау, и союзники перевезли её в Англию на экспертизу. Солдаты, находившие бумажный клад, нередко были разочарованы. Они предпочли бы найти не бумаги, а пропавшие сокровища Европы и предметы искусства, награбленные нацистами. Команда английских и американских прокуроров и сыщиков, которые занимались расследованием военных преступлений с 1943 года, радовалась находкам. Они не понимали, что любой документ, уцелевший после приказа Гиммлера уничтожить бесследно, станет неопровержимым доказательством для привлечения к ответственности виновных, от охранников, которые заталкивали евреев в газовые камеры, до директоров компаний, которые подписывали приказы об использовании еврейского труда, за все преступления отречь евреейха. К апрелю американская армия добралась до Нюрнберга, а Красная армия подступала к Берлину. 11 апреля американцы освободили Бухенвальд. 15 апреля англичане вошли в Берген-Бельзен. 2 дня спустя Капедиус сбежал от наступающей Красной армии и отправился на север от Берлина в Фленсбург или Хузум в земле Злезвик-Гольштейн. Он ехал с другими офицерами СС из центрального медицинского офиса в одном составе с Гиммлером. К концу я был совсем рядом с ним, вспоминал он годы спустя. Третья армия генерала Джорджа Патта добралась до Флоссенберга 23 апреля и меньше чем через неделю освободила Дахау. Через день после этого события Гитлер застрелился в бункере.